Николай Аполлоныч как нарочно вступил с Александром Ивановичем в разговор. — Вы вот все о величии личности. А скажите, разве над вами контроля? Нет? Сами-то вы не связаны? — Вы, Николай Аполлоныч, о некой особе? — Я ни о ком ровно, я так. — Да, вы правы. Некая особа появилась вскоре после моего бегства из льдов. Появилась она в Гельсингфорсе. Примечание. Шведское название города Хельсинки до 1917 года. Столица входившего в Российскую империю Великого княжества Финляндского. Один из центров революционной борьбы в России. Конец примечания. Это что же особо-то? Инстанция вашей партии?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 Порой меня докучает, отчаянно докучает. Знаете, что я называю пространством?» И, не дожидаясь ответа, Александр Иванович прибавил. «Я называю тем пространством мое обиталище на Васильевском острове. Четыре перпендикулярных стены, оклеенных обоями темновато-желтого цвета. Когда я засяду в этих стенах, то ко мне никто не приходит. Приходит домовой дворник». Матвей Маржов, да еще в пределы тебе попадает особо. Как же вы попали туда? Опять особо? Да, особо. Все же она... Здесь-то и обернулась она, так сказать, стражем моего сырого порога. Захотя она